Глава 8 Польза бесполезных знаний. Шел пятый день пребывания Тмора в подземелье столичной резиденции Инил. Именно пребывание, поскольку назвать заключением проживание в небольшой уютной комнате с питанием от щедрот дворцовой кухни и чтением литературы из дворцовой же библиотеки, было невозможно. Но в самом деле, что это за отсидка, если в камере заключенного нашлось место набору солидных метательных ножей? Двум хитрым мечам, нескольким бутылкам коллекционного вина и меню для выбора блюд на завтрак, обед и ужин. О прогулках на охоту в компании Риллы и ее матушки и вовсе можно промолчать. Небольшие трех-четырехчасовые вылазки в подземелье стали для них обыденным делом. А как благотворно они влияли на толщину кошелька заключенного? Хм, да и удовольствие от общения с Риллой тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ну чем не курорт? Как раз сейчас Тмор открыл корзину с очередным обедом и ждал, пока уголек уже привычно исследует еду и питье на наличие ядов. Услышав поступь за дверью, шустрый змей едва успел вернуться на свое излюбленное место, превратившись в татуировку прежде, чем в камеру ввалился гор. Дядюшка-наследника внимательно оглядел обстановку в комнате и растянул губы в улыбке. — А ты неплохо устроился, братец? — довольный рык гора заметался эхом по пустому коридору. Ирис, поморщившись, закрыл дверь в камеру. «Твои жилищные условия заметно улучшились, по сравнению с подвалом в свободном городе, я имею в виду». «Ага», — весело улыбнулся Тмор, искренне радуясь визиту. «Смейся, смейся. Зато нет надобности бегать с высунутым языком из зала в академию, оттуда к мастеру вязя, а от него в библиотеку. Про самих учителей, воздаем ночь за настырность, я и вовсе молчу». «Да, это серьезный аргумент». Девнул Гор с любопытством, оглядывая скудную обстановку камеры. И вдруг удивленно приподнял бровь, увидев обгорелое пятно на столе и брызги застывшего стекла вокруг. э э, -э. Этого здесь не было. Ты опять что-то отмочил?» «Да так, ерунда!» — отмахнулся Тмор. «Последствия неудачной волшбы». «Здесь?» Гор потеребил кисточку на кончике уха и несколько растерянно уставился на друга. «Да, ну, что-то в этом роде я и предполагал. «Тмор, а ты вообще заметил, что в камере и тюремном коридоре даже светильники не магические, а масляные?» «Ну?» – ну", нахмурился Тмор. «И к чему ты клонишь?» «Не догадываешься?» – мыкнул Гор. «Хочешь сказать?» «Именно. Магия здесь не действует. Вообще!» – вздохнул Рис. «Особенности архитектуры первого подвального яруса, так сказать. Так что, если не хочешь угодить в лабораторные мыши на факультет Сьерра Джорро, Советую об этом молчать. Понял? мда Мор почесал затылок и мысленно коснулся татуировки. Ну и подставились же мы, уголек. Если Джорро узнает, живыми нам не уйти. На кафедре у этого фанатика целых два десятка таких же отмороженных на всю голову исследователей. Заэкспериментируют до смерти. Уголек явно понял, что хотел сказать хозяин, и успокаивающе плеснул в ответ эмоциями, типа... «Все путем, пусть только попробуют, сожжем хрен и скажем, что так и было». «Верни на место, проглот», — взвыл парень, заметив, как гор, подцепив внушительным когтем, кусок мяса из корзины примеривается, как лучше запихнуть его в пасть. «И-о-о!» удивленно прогудел рис. «Не трожь пайку!» Мор отобрал у гора мясо и, водворив его на тарелку, пояснил. «Ты в кабаке пожрать можешь, а мне до ужина терпеть». «Извини». На мгновение смутился Гор. «Привычка». «Знаю я твои привычки», — хоркнул Тмор. «Как ты с ними еще в двери проходишь?» «Молча», — ухмыльнулся Рис. «Кстати, по поводу кабаков. Как планируешь отпраздновать свое грядущее освобождение?» «Найду водяного и набью ему морду», — мечтательно протянул Тмор. «Зачем?» — не понял Гор. «Тебе одной дуэли мало?» «Вот-вот. Он в ответ вызовет меня на дуэль, я взгрею его еще раз и вернусь в камеру». Как рецидивисту, мне должны будут впаять срок побольше. Все тем же мечтательным тоном объяснил Тмор. Через секунду подземелье содрогнулось от хохота. Уже перед самым уходом город мор сообщил ему о попытке отравления и передал аккуратно завернутые в салфетку остатки бутылки. Все веселье риса как рукой сняло. Гигант замер на пороге камеры и, глухо выругавшись, грохнул кулаком в незапертую дверь. Та завибрировала и отворилась. «Я доложу князю». «Разберемся, Тмор». «Да, только не хотелось бы, чтобы...» Начал парень. «Не волнуйся. О том, где ты спалил этот сосуд, говорить не будем. Ну и сам особо не болтай, а то попадешь к Джорро на опыты». «Договорились?» Вздохнул Гор и, взвесив в руке подарок побратима, вышел в коридор. Больше посетителей у Тмора не было. Так что к моменту окончания срока он даже успел познакомиться с шедеврами мысли. отобранными для него архивариусом, и вернулся в свои апартаменты, изрядно загруженные витиеватостями шаэрре, древнего наречия, на котором и были написаны эти фолианты. Вопреки ожиданиям Гора, Тмор не стал устраивать попойку по поводу своего освобождения, а сразу двинулся на поиски Ириллы, не так давно окончательно переехавший в резиденцию Энил. но нравится ему это, это вертихвуст, что здесь поделаешь? Девушка нашлась в гостиной апартаментов Лира и Нирры Антор в очень расстроенном виде, причиной которого послужила очередная разборка с однокурсниками, непонятно каким образом прознавшими о ее помощи Тмору после давишней тренировки наказания. Ри, не обращай внимания на идиотов, — увещевал чересчур грустную рису Тмор. В конце концов, если нужно кому-то набить лицо за проявленное к тебе неуважение, только скажи: Ты не понимаешь да. клипнула рила «Я должна сама. А я? А у меня?» Риса уткнулась Тмору в плечо и самым натуральным образом разрыдалась. «У моей дочки способности проснулись очень рано», — произнесла неслышно вошедшая в гостиную до месса и печально улыбнулась. «Ох, и доставалось же нашим обожаемым родственничкам от ее шалостей! А в академии выяснилось, что сил у нее не так уж много». «И?» — протянул Тмор, поглядывая на прячущую лицо девушку. Вчера она вызвала пару однокурсников на магический поединок. за дело вызвало, не от горячности. Домесса на мгновение умолкла и закончила фразу, сочувственно глядя на вздрагивающую Риллу. И проиграла. Сил не хватило. Из-за этого столько слез, удивился Тмор, и, отстранив от себя девушку, посмотрел ей в глаза. Вскочил, провожаемый удивленным взглядом Домесса, и закружил по комнате. «Глупость какая! рила ты действительно полагаешь, что они сильнее?» Девушка недоуменно посмотрела на резко изменившегося Тмора и неуверенно кивнула. «Великолепно! Тогда позволь узнать, Домина, каким местом ты слушала вступительное слово с Сьерра Джорра на первой лекции по теории магии? Попой! Не спорю, она у тебя просто восхитительна, но это совсем не та часть тела, что требуется для слуха и размышления!» Разошелся Тмор, не замечая квадратных глаз дам. «Гардена Тмор, что ты...» — начала Нирра. «Прошу прощения, Дамесса, но я делаю то, что считаю нужным, поскольку не хочу, чтобы после очередного поединка Риллы мне пришлось мстить ее убийцам», — рявкнул Тмор, и Нир, хмыкнув замолчала, с интересом ожидая продолжения. А Тмор замер перед девушкой. «Итак, пресьерра, назовите мне три основы искусства». «Сила», «Узор», — тихо заговорила Рисса, изрядно смущенная напором человека его словами. чего то отозвавшимися приятным теплом в груди. Но в последнем она ни за что не признается. и, -и, -и, -и, -и" подтолкнул ее Тмор. Э, э контроль Голосом поплывшей на экзамене троечницы робко закончила Рила. «Умничка!» — улыбнулся Тмор и поцеловал замершую от неожиданности девушку в кончик носа. «Сила без контроля ничто. Узор без контроля ничто. Так что является основой основ искусства?» «Контроль!» Паникла Рилла, но тут же затараторила Но это же говорят, чтобы сильные не задавались перед слабыми. Чушь, Ри, мотнул головой Тмор. Я уже насмотрелся на технику обучения рисов и могу тебя уверить, что подобное сглаживание противоречий совсем не в стиле наших учителей. Скорее наоборот, будь их воля, слабых даром просто не допустили бы к обучению, а сильных они и так постоянно стравливают во всяческих соревнованиях. Так что раз сьерры что-то говорят, значит неофитам это действительно необходимо знать. И что самое главное, уметь. Наше обучение, по моему скромному мнению, вообще представляет из себя одно большое испытание. На прочность, на понимание, на хитрость. Чего стоит одно только преподавание боевых плетений на первом курсе? А? Для чего неофитам учиться метать огневики или формировать водяные плети? Чтобы поубивать друг друга курговой матери? Не задумывалась? Тогда ответь. Полгода назад ты смогла бы удержать свой защитный полог дольше получаса? Нет? Зато теперь ты снимаешь его, только выходя за стены Академии, если не забываешь, конечно. У тебя что, стало больше сил? Нет. Ты лишь научилась лучше контролировать себя и свое сознание. Идем дальше. Нам упорно вбивают в голову способы концентрации и медитации. Для чего? Ведь изучаемые плетения содержат не более трех-четырех рун. Для этого нет необходимости доводить концентрацию до полного отрыва от материального мира. Зато сейчас, чтобы создать простое плетение, тебе достаточно доли секунды. Не замечала? Хорошо. Я покажу тебе, чему смог научиться, не имея никаких способностей к классическому искусству. Никаких плетений. Только концентрация. Смотри и запоминай. Думаю, это одно из тех достижений, что ждут от нас учителя. До места не могли бы вышвырнуть в меня огневик? Рила? «Следи за узорами!» Рилла сосредоточилась, и перед ее взором предстала совершенно иная картина. Вот размытый узор матери вытянулся, быстро сплетая алую вязь, а вот узор тмора, необычайно яркий, резкий, дернулся, поплыл, и перед Риллой оказалось два абсолютно одинаковых узора. Плетение матери, уже сорвавшееся в полет, застыло на полпути и почти тут же рассыпалось искрами. Рилла тряхнула головой... и уже обычным зрением посмотрела на удивленную мать, а затем на ухмыляющегося Тмора. «Это даже не магия. Я просто представил себе, что нахожусь на метр левее своего тела, и примитивные петлиц или указания в огневике растерялись. А вот если бы Дамеса Нирра контролировала направление удара сама, а не доверила этот процесс созданному заклятию, увернуться от него стало бы на порядок сложнее. Правда, и внимание такой удар требует гораздо больше». Наставники учат нас не размахивать магическим дубьем, а думать прежде всего. А ты говоришь «сильный дар». Умный маг сильнее одаренного, потому что умнее. А если у умного мага еще и дар неплохой, то это уже потенциальный архимаг, мастер вязи. Мне кажется, что последнее про тебя. Пусть ты не можешь впихнуть в свои плетения прорву силы, но мозги-то у тебя имеются. И доступ к стихии тоже. Так что тебе мешает, например, подключать вязь заклятия к своей стихии? И пусть она берет силу оттуда, а не из твоего резерва. Расход уменьшится на порядок. А контролировать? Тебе, кстати, это слово ничего не напоминает? Так вот, контролировать скорость насыщения плетения можно, изменяя толщину канала. И совершенно ни к чему удавить силу силой. Нужно просто немного подумать. С кем то сражалась? С водяным и огневиком, ответила рила выслушав его пространный монолог. после которого многие действия учителей, раньше казавшиеся ей странными, предстали в совершенно ином свете. «И как? Воздушные стены и удары против ледяных игл, плетей и огненных шаров?» — ухмыльнулся Тмор. Ривла кивнула. «А сам бы ты как поступил?» — поинтересовалась Дамеса Нирра. «Проще. Намного проще!» — вздохнул Тмор. «Если бы я мог плести заклятие, то просто погрузил бы обоих противников в безвоздушные сферы». Вряд ли они смогли бы что-то противопоставить такому подходу. Полторы минуты и бой окончен. Мерть от удушья — крайне неприятная вещь. А без воздуха мало того, что огонь гореть не будет, так и воднику особенно делать нечего. Почему? — не поняла Рила. Если правильно и точно запитать плетение на стихию, то оно станет тянуть силу из любой доступной точки. Стоит воднику попытаться призвать свою стихию, как плетение начнет жрать силу из воды. Почему? Потому что в состав воды входит кислород, который является материальной основой и твоей стихии. И здесь главное не количество влитой силы, а твой контроль над ней. Полный, абсолютный. Ясно? Кстати, если тебе интересно, то описанное мною плетение будет выглядеть примерно так. Под понимающим взглядом рис Тмор схватил со стола лист бумаги и перо и быстро набросал рунную вязь, соответствующую заклятию, но включающую в себя дополнительные смысловые связки основ воды и воздуха. Ива Ила прочитала получившееся у Тмора заклятие, как за спинами компании раздались резкие хлопки и листок, дернувшись, улетел на звук. Тмор обернулся и изобразил легкий поклон. Поздравляю пресьер Тмор. вижу уединение пошло тебе на пользу. Ты не только не забыл моих уроков, но и взялся за просвещение своих однокурсниц. Улыбка с Джорра была язвительна, как никогда. Добрый день наставник, усмехнулся Тмор, я тоже рад тебя видеть. «Замечательно. Тогда...» джорр изящно поклонился рисом и махнул зажатым в руке листком с заклятием. «Домесса, домино, прошу меня извинить, я забираю этого шалопая с собой. Простите». «Куда это ты его забираешь, нахал?» Раздавшийся от дверей мурлыкающий голос заставил Тмора вздрогнуть. А вошедшая в гостиную мастер танца ринулась в атаку. «Я его по всей резиденции разыскиваю, а он с девицей воркует». «Тмор, позволь спросить, почему ты еще не в зале?» «Мастер Лоранов, вы прекрасны, как всегда!» Пробормотал Тмор, оглядываясь в поисках пути отхода, пока между мастером танца и мастером сил шла настоящая словесная баталия попытки определить, с кем из них пойдет Тмор. Домеса Нерра несколько мгновений любовалась на эту перепалку, а потом перевела взгляд на озирающегося человека и ехидно ухмыльнулась. Куда только подевался его боевой задор!» Домеса подхватила Тмора и рилу под руки и подтолкнул их к боковой двери, полускрытой тяжелой портьерой. «Погуляйте, дети, пока эти двое не договорились». Последние слова, долетевшие до них из-за закрывающейся двери апартаментов Антор, были хоровым воплем Лорана и Джорра. «Удрал, поганец!» Несколько минут хаотичных петляний по старым пыльным галереям и коридорам привели Тмора и рилу к парадной лестнице полуденного холла резиденции. «Твоя мама — просто чудо!» — выдохнул Тмор, едва ему удалось покинуть замок. Кирилла неожиданно рассмеялась. «Ты чего?» «Ничего», — простонала девушка. «Просто она не раз заявляла, что выдаст меня замуж только за того, кто искренне похвалит ее за глаза. Именно как мою мать». «Я подумаю», — весело ухмыльнулся Тмор. «А?» Глаза, моментально умолкнувшие рисы, стали квадратными. Столица встретила их пасмурной погодой с мелким снежком и леденцовым светом окон многочисленных ресторанчиков, из которых доносились обрывки музыки и сочились умопомрачительные запахи праздничных блюд. Последний день праздной декады Рисса с удовольствием посвящали собственным желудкам. После третьего трактира, в который Тмора затащила неугомонная рилла, там замечательная атмосфера, приятная музыка и мои любимые десерты. Аргументировала Рисса свое издевательство, и Тмор согласно вздохнул. У юноши осталось впечатление, что в этот день риссы наедаются впрок с запасом не менее чем на пять-шесть декад. Услышав эти слова, Рилла звонко рассмеялась и запустила в человека снежком. «Хм». Тмор удивленно глянул на спутницу, одновременно стряхивая с одежды налипший снег. «Ты что, в снежки никогда не играл?» Поинтересовалась у парня Рилла. «Нет», — умыкнул он. На моей родине не идет снег. Но не объяснять же девушке, что он вообще никогда в жизни не играл. У детей, вечно занятых поисками еды, в свободном городе на подобные вещи просто не было времени. А то бурое месиво, что на его родине именовали снегом, заставляло жителей прятаться по укрытиям, поскольку оно было способно проесть даже металл. Заметив, что рила начала на него странно коситься, Мор постарался сменить тему. Ри, а ведь это классная идея. С усилием вернув закаменевшим от воспоминания мышцам лица подвижность, усмехнулся парень. «Ты о чем?» От девушки не ускользнуло застывшее выражение лица собеседника, когда она заикнулась об игре в снежки. Но Рилла решила оставить выяснение причин такой реакции на неопределенное потом. «Об охлаждении. Водники же регулируют температуру, но взять хотя бы ледяные иглы. Чем ты хуже?» Тмор неожиданно привлёк девушку к себе и, чмокнув в кончик носа, отправил горсть снега ей за шиворот. От неожиданности Рила на мгновение замерла в его объятиях, но почти тут же фыркнула разъяренной кошкой и, отпрыгнув на добрых два метра, засыпала человека целым потоком снега. «Остынь, Ри!» – простонал, уставший уворачиваться от снежного обстрела человек. «Хорошо!» – снежный шквал стих. «А теперь будь добр, объясни, что ты имел в виду». «Понимаешь, я тут пока валялся в камере, полистал один учебник из тех книг, что передал мне твой уважаемый предок. Так вот, в нём была таблица петель, встраиваемых в заклятие, для изменения температуры различных объектов. Можно сказать, исчерпывающая таблица». но ну и что?» — не поняла Рилла. «Все эти петли жёстко привязываются именно к типу объекта, температуру которого необходимо изменить. То есть для заморозки воды необходима одна петля». а для заморозки вина совершенно другая. А если создать плетение, в котором объектом воздействия будет не материальное тело, а одно из его свойств, то есть сама температура? Как это? Плетение, которое будет изменять температуру по нашему заказу. Примерно такое. Мор быстро начертил прямо на снегу короткую связку рун и начал объяснять. Это, конечно, не идеал, но сработать должно. Для определения необходимой степени охлаждения или нагрева Воспользуемся шкалой РАУ. Дальше все просто. Плетению без разницы, будет оно изменять температуру воды или потока воздуха, направляемого тобой. Пускаешь в противника легкий ветерок и понижаешь его температуру до минус 200 градусов по РАУ. И все. То все, не поняла Рила. Вместо противника имеем качественно промороженный труп А если опустить температуру еще ниже, заинтересовалась девушка, и ее глаза заблестели. Хм, не знаю, но точно могу сказать, что ниже минус 273 градусов температуру лучше не опускать. Последствия могут оказаться непредсказуемыми. А почему? Ты имеешь представление об атомарной теории? Поинтересовался Тмор, попутно стараясь припомнить все, что знал об этом предмете из курса обучающего шара. Довольно мало стоит признать. Ну, любое материальное тело состоит из атомов. — протянула Рилла. Тмор понял, что познание Рилла в этом вопросе ничуть не больше, чем у него самого, но отступать не стал. Вот-вот, а при температуре минус 273 град атомарное движение останавливается, и атомы выстраиваются в кристаллическую решетку. Абсолютно неподвижную. — то развел руками Тмор. — Это же страшное оружие, — охнула рила Именно, — кивнул Тмор. — Но не перестарайся с экспериментами. — А что так? — усмехнулась Рилла. Это, прикинь, коэффициент воздействия. Чем сильнее предполагаемое изменение, тем больше потребуется сил для активации плетения, пояснил Тмор. Заметь, не для запитывания, а именно активации, поскольку это заклятие из первичных. И пусть расход резерва будет не так уж велик, но он будет, правда, все же меньшим, чем при создании элементарного заклятия. «Откуда тебе это известно, Тмор?» удивилась Рилла. «Этого не было на лекциях». Я же говорю, в учебнике по первичным вязям вычитал. Может, элементарным вязям? Поправил Ириса. Элементарные – это простые трех-четырехрунные вязи, наполняемые силой во время создания и активируемые обрывом питающие нити. Чем больше силы вливается в вязь, тем мощнее ее эффект. А первичные темы отличаются, что запитываются непосредственно от стихии и требуют вложения сил только при активации. В академии, правда, им почему-то не обучают. По крайней мере, на первом курсе. «Подожди, но как можно запитать вязь непосредственно от стихии? Это же сырая сила!» — замотала головой Рилла. «Как, как?» — фыркнул Тмор. «А как ее в артефакты загоняют?» «И этого не знаешь. Однако. Интересно, чему же ты учишься в Академии, ведь я точно помню, что у нас были лекции на эту тему. Ладно, попробуем с другого боку. Ты же призываешь свою стихию для пополнения резерва?» Создаешь канал между стихией и узором. Вот и здесь то же самое, только вместо того, чтобы закачивать силу стихии в свой резерв, ее надо направить в вязь. «А как же тогда формировать само плетение?» — расширила глаза Глазарилла. «Просто мысленно представить его, а затем призвать стихию», — пожал плечами Тмор. «Именно для этого и нужен полный контроль сознания. Представляешь, что может произойти, если под напором силы твоя вязь поплывет?» А вообще, работа с первичными заклятиями хороша, если не хочешь раскрывать противнику своих планов. При подобном подходе к формированию заклятия он сможет увидеть только конечный результат. Ведь пока ты не дала команду на активацию, плетение существует только в твоих мыслях. «А что это за команда?» Рилла аж пританцовывает начала. «Вот только не ясно. От желания узнать побольше о предмете их беседы? Или от банального холода?» ну, Это не совсем команда, просто в тот момент, когда ты создаешь канал связи между стихией и вязью, плетение активируется. Вот на него-то и придется тратить силу из собственного резерва. Ясно? Девушка кивнула и вдруг застыла посреди улицы. Мор, глянув на ее узор, только фыркнул. В руках риллы с бешеной скоростью начали мелькать причудливые, плывущие контуры вязи. Экспериментирует. Ну все, еще одним фанатикам на кафедре Джорра стало больше. Вот плетения исчезли, быстро же она разобралась. «У меня не получается!» Рилла обиженно глянула на Тмора. «Конечно, не получается!» Согласно кивнул тот. «Элементарное заклятие само себя поддерживает силы из твоего резерва, а при работе с первичными нужно держать постоянный жесткий контроль формы. Попробуй еще раз, только с полной концентрацией». Девушка недоверчиво глянула на Тмора и вновь прикрыла глаза. И почти тут же человека чуть не снесло бешеной волной жара. он еле успел отпрыгнуть нифига ж себе эксперименты в тот же момент Тмор почувствовал как только что стоявшая на некотором удалении Рилла повисло у него на шее а в уши юноши ворвался восторженный виск. ты умница, ти у меня получилось а сколько еще всякого можно придумать как ты меня назвала выдавил ошеломленный Тмор. еще бы в последний раз его так называл дед в свободном городе но ты же не спрашивал разрешение когда сокращал мое имя «Чем я хуже?» Лукаво улыбнулась Рисса, хлопая длиннющими ресницами в считанных сантиметрах от лица человека. Тмор только согласно кивнул и замер, придерживая тело, обнявшее его за шею девушки, и ощущая ее дыхание. Рилла взглянула Тмору в глаза, и мир закружился. Когда они немного пришли в себя после затянувшегося поцелуя, Рилла нехотя разомкнула объятие и соскользнула на землю. «Уже темно. Пора возвращаться в Инил». Тихо произнесла она, досадуя на себя за неожиданный порыв. Тмор смущенно кивнул и, поправив вечно падающую на лицо девушки прядь из сине-черных волос, нежно приобнял рису. До резиденции парочка добралась в полном молчании. «Знаешь, это был лучший день в моей жизни», — тихонько произнес Тмор на пороге апартаментов Антор и, заметив зажегшийся в глазах риллый огонек, улыбнулся. «Давай на днях повторим». «Лекцию или прогулку?» Лукаво улыбнулась рила и, поцеловав Тмора, исчезла за дверью. От ее досады и страха, что их порыв был не больше, чем игрой гормонов, не осталось и следа. Утром Тмор отправился на поиски гора, но нашел только его племянника, величественно вышагивающего по галереи в окружении доброго десятка подданных. «Аэртир! Твое высочество!» — окликнул Тмор наследника. а а «Ты уже выбрался из-под земли?» — улыбнулся Тир, жестом отсылая свиту, и от души хлопнул подошедшего человека по плечу. Парень аж присел от удара. «Твою! Высочество! Прекращай отрабатывать на мне способы забивки свай!» мор потер ушибленное плечо. «Хм, извини», — произнес Тир и натянул на лицо маску холодной вежливости. чем могу помочь, Гардена?» «Ну...» «Понеслась». Протянул Тмор, наблюдая за метаморфозами собеседника. «Это ты на высочество обиделся? Если тебе не нравится такое обращение, мог проинформировать заранее». «Будем считать, что уже...» Чуть оттаял Тир. «Честно говоря, обычно меня это обращение вполне устраивает, но с этими урговыми приемами...» «А что с ними не так?» Поинтересовался Тмор, только сейчас заметив, насколько усталым выглядит княжич. «Они шли всю декаду, от рассвета до заката». Объяснил Тир и продолжил с ясно различимым стоном. То есть десять дней я даже по нужде должен был ходить только в соответствии с протоколом. Отец и тот лишь трижды обратился ко мне по имени. А гости вообще обращались только с полным титулом. Ургов протокол, Тмор. Знал бы ты, как я тебе завидовал. В камере, по крайней мере, не приходится выслушивать ор прислуги. В смысле? Не понял Тмор. прямом. Представь. Сидишь ты на одном из этих урговых обедов, откушал салат, смена блюд. Вперед выходит слуга с посохом, лупит им в пол и прямо над твоим ухом орет так, что люстры качаются. надцатая смена блюд, жаркое в фарландском соусе для его высочества!» И перечисляет засранец, кому из титулованных какое блюдо тащит. Ир ударил кулаком в подоконник, и тот жалобно затрещал. А эти дозволенные речи? «Дорогая, тебе не кажется!» «Ах, Сьер, он такая душка! Сдохнуть можно!» мор представил, как дородный кромоохранник бьет столь ненавидимой им алебардой в каменный пол камеры и орёт «Баланда заключенного Гардена Рауд!» и расхохотался. Тир, решивший, что собеседник ржет над ним, собрался опять обидеться, так что от мору пришлось объяснять причины своего веселья. И по галерее разнесся дружный хохот. Когда они все-таки справились с приступом веселья, Тир поинтересовался, зачем Тмор его искал. Услышав, что ему нужен гор, княжич несколько секунд пристально рассматривал собеседника. «Он сейчас занят, Тмор. Твоим вином. А что, у тебя что-то еще произошло?» «Да нет», — пожал плечами парень. «Просто я подумал, что он уже мог что-то узнать. А тебе что-нибудь об этом известно?» «Хм...» Тир на мгновение задумался, взвешивая свои слова. Видишь ли, когда князь затеял игру с предателем, мы не ожидали такой реакции. Зачем им травить тебя? Это либо бессмыслица, либо наша версия ошибочна. Возможно, еще третий вариант. Нахмурился Тмор и под вопросительным взглядом Тира продолжил. Вы выстроили игру так, чтобы Эйра стал необходим контакт со мной, и им было бы невыгодно меня убивать, по крайней мере сейчас. Эта часть плана сработала? Ну... Но... «Кое-какое шевеление вокруг тебя наблюдается!» Нехотя кивнул Тир и, заметив интерес Тмора, добавил. «Кое-кто из посольских Эйра щедро оплатил пару дней слежки за тобой. Мы не стали препятствовать». «Понятно», — вздохнул парень. «А предупредить заранее не судьба?» да ладно тебе, Тмор. Ты бы стал суетиться, оглядываться. Оно нам надо». «Урк с вами, конспираторы недоделанные», — отмахнулся Тмор и вернулся к своей мысли. Я к чему веду? Раз эта часть плана сработала, то светлом совершенно незачем меня уничтожать. На данном этапе это действительно бессмыслица Предателю тоже в этом нет необходимости. Зачем ему лишний раз подставляться, тем более что он наверняка получил иные инструкции от своих хозяев? Значит, этим моя смерть пока не нужна. Хочешь сказать, что тот, кто тебя пытался отравить, к Эйре не имеет никакого отношения? Ага, кивнул Тмур. И вот здесь флаг вам в руки и барабан на шею. Ищите и обрящите». «Ну...» Но... В принципе, Гор тоже предположил нечто подобное и сейчас пытается вычислить твоего недоброжелателя. «А их у тебя море, между прочим». «Да?» — удивился твор «Даже не предполагал». «И еще бы. Ты же так занят, что вообще ничего не замечаешь. То в зале ларана прыгаешь, то в академии шебуршишь, а то вообще в тюрьме сидишь», — усмехнулся Тир. «Вот и не видишь Ургова хвоста». «Да», — Мор покрутил головой. «И за что же меня такого хорошего не взлюбили? И главное, кто?» «Ну, перечислять всех это до вечера», — отмахнулся Тир. «А вкратце? Загибай пальцы. Высокий дом илон Раз. Нечего было их представителя на дуэли по полу валять. Высокий дом и Тхар. Это два. Тут все проще. Этот дом — хранители традиций. Пенькит рухлявый, вечный противник нашего дома. И ты им, как кость в горле. Пресловутые эйры — это три. Объяснять, почему, думаю, не нужно, а? Ну да, — тевнул Тмур. И все? А тебе мало? — удивился Тир. Тогда вот еще парочка. Тот самый предатель — это не эйра. Хотя и является их агентом. А значит, цели и методы у него могут несколько отличаться от хозяйских. Например, если он решит, что ты угрожаешь его безопасности, то не посмотрит ни на какие приказы и уничтожит тебя одним махом, просто чтобы не попасть в допросную князя князей. Ясно? Но и напоследок, твой несостоявшийся убийца, если, конечно, предположить, что это не наш предатель, он может оказаться кем угодно. Например, таким же приверженцем традиций как представители Идхар, или жителям пограничья, мстителем за родных и близких, вырезанных людьми-кочевниками из Хумарской степи. А может... Не надо, я понял. Замахал руками Тмор. Эта тварь может быть кем угодно, а значит и искать ее бесполезно. «Ну, не все так страшно», — улыбнулся Тир. «Иначе Гор и пальцем бы не пошевелил. Он никогда не берется за дело, если не уверен, что ему удастся справиться. Так что можешь идти заниматься своими делами со спокойной душой. Только не забывай время от времени оглядываться». «Да, и еще, Тмор, светлые не в курсе твоих успехов в зале танцев и академии». Постарайся, чтобы так было и впредь. Нехорошо, если они будут точно представлять себе твои возможности. А как же дуэль? Ну, слежки от Эйры в тот момент за тобой не было. Неофиты болтать не станут. У вас на распространение информации, касающейся дел Академии, даже таких, как твоя дуэль, прямой магический запрет. А обслуги хозяевам трактира навели ложные воспоминания. Но учти, князь позволил провести такую зачистку в первый и последний раз. Намек понятен. К концу фразы голос Тира источал просто запредельный холод. «Я понял, Аэр Тир». Тмор отвесил княжичу преувеличенно низкий поклон и ехидно оскалился. «Благодарю за помощь». «Не за что, Тмор. Вообще нам стоило тебя предупредить заранее, да вот не догадались. Стратеги». Княжич понял, что переборщил с официозом и весело ухмыльнулся. «А теперь иди, а то домес места Лорана будет в ярости». «До встречи, высочество». Махнул рукой парень и шустро слинял. Весь день Тмор входил в рабочий режим. Провел десяток боёв с шархом. Затем несколько часов выстраивал сложные вязи по заданию Джорра. Сьер находился в таком восторге от недавней лекции своего ученика, что на первом же занятии похлопал его по плечу и, ехидно ухмыляясь, всучил сборник зубодробительных задач для второго курса академии, Итмор их решал, тихо матерясь от понимания, что все эти заклятия для него навсегда останутся не более чем аккуратными цепочками тщательно выписанных рун, применить которые ему не светит никогда. А так хотелось их испытать. Заразил Сьер Джорра, ургов исследователь. А потом был долгий ужин в библиотеке, тихий разговор с Риулой, поцелуй за книжными стеллажами. Аах. Итмор проснулся рывком. Ощутимо припекало руку. Уголек явно нервничал, но вылезать не стал. Может, опасался, что в комнату кто-то войдет и его заметит? Юноша сел в постели и осторожно огляделся. В комнате царил спокойный полумрак, еле рассеиваемый необычно яркими звездами, чей свет пробивался сквозь узкие стрельчатые окна. Никаких признаков опасности, кроме предчувствия. Предплечье обожгло огнем. Мор моментально слетел с кровати и лишь через мгновение поднял голову. На том месте, где только что находилось его тело, ворочалось тихо рычащее существо, свалившееся откуда-то с потолка. Мор присмотрелся к темному комку и содрогнулся. Крикса! Летучая мышь Переросток поняла, что промахнулась и обвела комнату взглядом сочащихся еле заметным зеленым светом глаз, совершенно не присущие этим созданиям черта, между прочим. Не дожидаясь, пока эта тварь его обнаружит, мор схватил с прикроватного столика нож. Свистнул взрезанный лезвием воздух, и узкая полоска стали пригвоздила монстрика к одному из столбов, поддерживающих балдахин над кроватью. «Попалась, тварь!» Вздохнул парень и поднялся с ковра. Точнее, попытался. «Ну, спасибо, уголек!» Закряхтел Тмор, потирая ушибленное колено и одновременно стараясь освободить ноги из завязавшегося вокруг них узлом змея. «И когда успел?» Дракон что-то смущенно прострекотал и ослабил стальную хватку, расплетая кольца своего неожиданно быстро подросшего тела. Тмор ободряюще пощекотал горлышко друга, и тот, ухватившись цепкими лапами за протянутую конечность, тут же вернулся на любимое место. Обвившись вокруг руки человека, дракон положил голову ему на плечо и с любопытством уставился на кровать. Тмор выругался. Тело крикса таяло прямо у него на глазах, черным вонючим дымом поднимаясь к потолку. «И как это понимать?» Недоумевая обратился к угольку Тмор. Змеёныш почесал длинными коготками костяную корону на голове и развёл лапами. В рубиновых глазах дракона ясно читалось. «Хрен знает хозяин, я сам в шоке». «Дело ясное, что дело тёмное», — вздохнул Тмор и, садив уголька на письменный стол в углу спальни, принялся мерить комнату шагами. Дракон только и успевал поворачивать голову, следя за мельтешениями хозяина. через минуту у юного змея окончательно закружилась голова и он выпустив длинный язык пламени точно по курсу движения тмора требовательно закликотал да не знаю я что это воскликнул парень и идиоту ясно что тварь была не настоящей или ненормальной а может ее кто заколдовал уголек одобрительно кивнул но на этой догадке знания тмора закончились мор смотался в ванную и, вернувшись оттуда с небольшим пустым флаконом в руке, двинулся к кровати. Вытащил торчащий из столба нож и скривился. Клинок, недавно чистый и светлый, оказался почти полностью покрыт какой-то черной гадостью. Поморщившись от запаха гнили, Тмор соскоблил эту субстанцию во флакон и аккуратно притер крышку воском, вытопленным огненным вздохом уголька из стоящей на столе свечи. Пусть гор разбирается с этой пакостью. Или Джорро. вернув флакон в ванную тмор покосился на кровать и сплюнул дракон привычно устроился на руке одежда свернута под мышкой арсенал на плече до утра еще часа четыре так что нечего понапрасну время терять тем более что диваны в гостиной ничуть не хуже кровати в спальне даже лучше у них нет балдахинов в которых могут вводиться сумасшедшие криксы мстители